Жестокие игры. Автор Ирина Денисова, читает Ирина Денисова. Бывают в жизни дни, когда налаженная, счастливая, безоблачная жизнь в одночасье превращается в бесконечный день сурка, водоворот жутких и ужасных событий. Ты барахтаешься в этом водовороте, как беспомощная щепка. И понятия не имеешь, где же берег. Ты стараешься спастись, во что бы то ни стало, совершаешь всё больше ненужных, бестолковых, суматошных движений, которые ещё дальше отдаляют тебя от спасения. И наконец, как лягушка, сбившая сметану с масла, ты спасаешься. Тебя выбрасывает на сушу. ты попадаешь на тихий и безлюдный берег. На несколько счастливых мгновений тебе кажется, что всё уже позади. Но после водной стихии ты попадаешь в плен воздушной стихии. Разные ветры дуются со всех сторон, а ты болтаешься в невесомости и ощущаешь себя беспомощным плугером на ветру. Ты понятия не имеешь, в какую сторону двигаться теперь. Как по мановению волшебной палочки, тут же находятся проводники и доброжелатели. Они, как лебедь, рак и щука, тянут тебя в разные стороны. Ты стараешься доверять только себе и не слушать советов добрых друзей. Вопреки всему и всем, ты опять выживаешь и выбираешься. Но тут тебя со всех сторон облепляют стаи гадких и липких ядовитых мух. Чем больше ты стараешься избавиться от этих мух, тем сильнее они тебя облепляют, их всё больше и больше. Небольшие точки превращаются в огромные стаи. Они злобны и ядовиты и не отстанут, пока не выпьют всю твою кровь до последней. капли. И за всех сил ты стараешься сохранить остатки разума и повторяешь как мантру: выжить, несмотря ни на что. Просто выжить. Безоблачное счастье, которым ты когда-то наслаждалась, превращается в кромешный ад. И всю оставшуюся жизнь живёшь только одним желанием, чтобы когда-нибудь Эта фантасмагория наконец закончилась. Таким днём для Марины стал обычный летний июньский день. Ни она, ни кто-либо другой никогда не смогли бы предположить, как этот обычный день изменит жизни многих. Глава первая. Сад камней. Во дворе огромного трёхэтажного дома, в утопающем в зелени живописном уголке природы, копашился садовник Иван. Садовник принадлежал к числу людей, одержимых мечтой сделать мир прекраснее. Он обожал свою работу и вкладывал в неё всю свою душу. За каждым цветочком Иван ухаживал, как за прекраснейшим творением природы. Высаживал, выращивал, подрезал, удобрял, терпеливо ждал, когда появятся всходы, а потом расцветут чудесные цветы. А когда цветы расцветали, он с гордостью показывал плоды своего творчества и звал всех полюбоваться прекрасным творением природы и его заботливых рук. Сейчас Иван работал над дизайном сада камней и мечтал когда-нибудь закончить своё любимое детище. По бокам водного бассейна он разместил огромные валуны, правильной, округлой формы, разукрашенные в яркие цвета, а в прудике между ними посадил лилии. Летом лилии расцветали роскошными белоснежными розетками, и все знакомые покачивали головой от восхищения, любуясь на это прекрасное творение живой природы. Марина Алексеевна, подойдите, пожалуйста, окликнул Марину Иван. Как вы думаете, розы посадить здесь или чуть-чуть правее, немного подальше от бассейна? Марина подошла, искренне недоумевая: "Неужели так важно, на каком расстоянии будут расти розы? Розы, они ведь и в Африке розы, не правда ли? Все розы одинаковые, с зелёными стеблями и красивыми яркими бутонами, вкусно пахнут". Видя, что Марина не понимает, что именно он пытается ей показать, Иван пояснил, вода в бассейне обеззараживается химикатами, для человека они безвредны, а для роз чрезвычайно опасны. Лучше посадить кусты с розами подальше от бассейна. — А-а-а, — глубокомысленно сказала Марина, — какие они нежные, розы. В цветах она разбиралась плохо. В голове у нее до недавнего времени жили только цифры. Она знала, как превратить в процветающий бизнес все, что попадалось под руку, как один рубль превратить в тысячу долларов и как, в сто первый раз начав безнадежное предприятие, в конечном итоге остаться на плаву и заработать много денег». Годы бесконечных экспериментов и борьбы с трудностями остались далеко позади. Поездки за товаром, торговые точки и павильоны, сражения с врагами и конкурентами. Их мелкий бизнес со временем превратился в средний, а затем и в крупный. А в настоящий момент Марина руководила большой компанией по оказанию компьютерных услуг. Она была абсолютно счастлива и наслаждалась жизнью. Дорогая, позвал муж из окна гостиной. Что ваше высочество хочет сегодня на ужин? Омаров или устриц? пошутила Марина. Может быть, тогда закажем ужин из китайского ресторана? спросил муж. Быстро и недорого. Новый недавно открылся у нас. Сяу-бау или мяу-сау, что-то в этом роде. А разве мы испытываем недостаток в средствах? Мы что, бомжи, чтобы ресторанной едой питаться? Свори что-нибудь домашнее. Хочется борща или жареной картошки, обычного салатика из огурчиков и помидорок со сметанкой. Ты так вкусно говоришь? Что у меня самовозь слюнки потекли, улыбнулся муж. Просто поэзия. Может быть, тебе поменять профиль и стихами на жизнь начать подрабатывать? и делон на шутливом тоном произнёс, приложив руку к голове. Будет сделано, мой генерал. К пустой голове руку не прикладывают, сказала Марина. Она нечасто позволяла себе критические замечания. Потом попрощалась с садовником и вошла в дом, поднявшись по ступенькам крыльца. Поднимаясь наверх, подумала, что надо бы поменять входную дверь. Избалованная до нельзя собака Альфа исцарапала ногтями все полотно из дорогого металла. Альфу они никогда не сажали на цепь, и собака свободно гуляла по двору, а иногда даже умудрялась убежать. сделав подкоп под забором. А совсем недавно вольная собачка приобрела привычку рано утром царапать дверь, требуя поскорее вынести ей миску с едой. Войдя на порог, Марина усталым голосом сказала: "Не называй меня дорогая, ведь я же просила. У меня имя есть". Муж, не обратив внимания на её слова, Мгновенно скрылся в свою святая в святых кухню, куда Марина во время таинства приготовления пищи не допускалась. Меня это обижает, уже в пустоту сказала она и добавила: "Ты никогда меня не слушаешь. Впрочем, я давно с этим смирилась". Позвонила подруга Люда. Она звонила почти каждый день. Познакомились они в Болгарии. Много лет назад и с тех пор дружили и часто ходили друг к другу в гости. Люда любила бывать у них вместе с мужем, всегда приглашала к себе, но Марина была слишком занята, чтобы ходить по гостям. Подруга всю жизнь работала ответственным работником и благодаря своему опыту, приобретённому на государственной службе, очень хорошо разбиралась в людях. Марина всегда прислушивалась к мнению мудрой подруги и её ценным советам. Они с мужем жили недалеко, буквально через две улицы. Муж в прошлом работал очень большим начальником, но сейчас ушёл на заслуженный отдых. И на сбережения построила огромный, добротный и красивый дом. Стройка в начале шла с большими трудностями. Но благодаря своим обширным связям и умению договариваться и приобретать стройматериалы с большими скидками, справился он довольно быстро, за пару-тройку лет. Взяв трубку и ответив на приветствие любимой подруги, Марина подумала: "Вокруг достаточно людей, которые с удовольствием будут выслушивать рассказы о ваших бедах и душевных терзаниях". Не стоит даже обращать внимание на такую мелочь, как отсутствие понимания в собственной семье. Как дела? спросила подруга. Как малыши? Саша сейчас со школы должен прийти, а Машенька покушала и мирно спит. Такая красавица, не могу на неё полюбоваться. Волосики светленькие, танюсенькие такие. Но уже завивается кудряшками. А глазки какие красивые! В Максима пошла глаза его и нос его. Даже не знаю, что в ней моего. Очень надеюсь, что характер мой будет. Она рассказала в подробностях о детях и о том, как провела день. Дети были для Марины всем. Ради них и их будущего она работала, не покладая рук. Что Максим делает? задала следующий вопрос подруга. Людочка, ты же знаешь, он всегда говорит, что хозяйка из меня никакая. И в этом он абсолютно прав. Сейчас такие запахи из кухни доносятся. Мне кажется, я не дождусь приглашения к столу и хлопнусь в голодный обморок. Кухня это не твоё, засмеялась подруга. Ты себя в бизнесе нашла, обожаешь крутиться в среде бизнесменов и общаться с себе подобными. Что да туда? Легко согласилась Марина. Ничего большего от судьбы я и не прошу. Только бы дети были здоровы и бизнес процветал. Да уж, подтвердила подруга. Мы тоже ради единственного сына живём, а свадьбы мечтаем. «Да ты что, Люда? Пожалуйста, с этого места поподробнее. Кто она, эта девушка? Она тебе нравится?» «Ничего. Я думаю, из нее выйдет хорошая невестка. Но главное, какая из нее выйдет жена. Да пока еще рано говорить о чем-то конкретном. Встречаются и в кино ходят. Уже довольно давно. А уж когда там дело к свадьбе уже подойдет?» О том никому не ведомо. Лучше не забегать вперёд. Ты же знаешь, какая нынче молодёжь. Не особо они хотят родителям обо всём рассказывать и делиться самым сокровенным. Они ещё поболтали ни о чём, о садовнике, о детях и здоровье, и подруга попрощалась. Марина подумала, что хотела бы попросить у мудрой подруги правильного совета. Но решиться на откровенный разговор было нелегко. Когда-то давно муж боготворил её, но в череде долгих будней боготворение сменилось просто любовью, а затем любовь загадочным образом переплотилась в любовь-вражду, любовь, любовь до лютой ненависти. Затем страсти поутихли, боготворение, любовь и ненависть уступили место привычке и жизни ради детей. Всё стало спокойно, но как оказалось, слишком уж спокойно. А после одной недавней истории они больше не спали вместе. Это тяготило Марину, но она предпочитала не замечать неприятных вещей и спрятать голову в песок, как страус, если ничего страшного не произошло. Нечего грустить, думать и загоняться по пустяковому поводу. Марина всю себя отдавала своей работе, как будто стараясь заполнить образовавшуюся пустоту в душе. Дети, дом, деньги. Вот те три кита, на которых должен держаться мир. И только ради этого стоит работать и жить. Она подошла к дочери, Машенька уже проснулась, и папа посадил её в всечатый манеж. Дочка что-то лопотала на своём младенческом языке и поблёскивала глазёнками. Она была занята очень важным делом грызла резиновую игрушку. Папа ушёл на кухню и оставил дочку на маму, ограничив свободу передвижения ей круглым манежем, чтобы она не нашла на полу И не сгрызла что-нибудь вредное и страшное. У Маши резали зубки, и она грызла всё, что попадалось ей под руку. В прошлый раз Марина вытащила у неё изо рта авторучку, которую девочка умудрилась где-то найти. Малышка с удовольствием обсасывала металлический стержень. А половина ручки уже превратилась в бесформенные куски пластмассы. Страшно даже представить, что могло бы произойти, если бы дочь эти острые куски пластмассы начала грызть или того хуже, проглотила. И где она умудрилась найти шариковую ручку? Марина вытащила Машеньку из манежа и взяла на руки. Ну что, моё солнышко, пойдём к папе на кухню. Идём. Я тебе бананчик дам. Он точно вкуснее, чем цветная пластмасса. Любишь бананчики, красотулечка моя. Маша обвела её руками, улыбнулась и положила голову ей на плечо. Она предпочитала сидеть на руках у родителей и не хотела ходить ножками. Ты у меня просто Мишка-коала такой ручной и ласковый ребёнок. Нежно поцеловала Марина дочку. "Мама, мама, посмотри, какую я сказку написал", подошёл к Марине сын и протянул тетрадный листок. Марина взяла в руки листочек и прочитала Сашины каракули. Это была сказка из жизни про волшебный боб, который всё рос и рос. И рос хотел вырасти до неба, но крыша мешала росту волшебного растения. Ну что сказать, реалистичная сказка. Всё как в жизни, внешние обстоятельства не дают волшебному растению расти и развиваться. Марина погладила сына по голове. Ты моё любимое солнце. Таких талантливых детей Я в жизни не видела. Пиши, сынок, пиши. Муж вышел из кухни и сказал: "Кушать подано. Проходите к столу, моя королева". Посмотрев на Машу, добавил: "И принцесса, конечно, тоже". "А я?" спросил Саша. "О, для писателя сегодня особенное меню", улыбнулся муж. картошка фри. Саша от радости захлопал в ладоши. За ужином Марина как бы ни взначай спросила: "Дорогой, ты помнишь, что у нас завтра деловая поездка с предпринимателями в Варшаву?" "Уже завтра?" делонно удивился муж. "А я-то думал, что через неделю, ну или когда Машеньке 2 годика исполнится". Ну что ты начинаешь, возмутилась Марина. Ну давай, вместе будем дома сидеть, за Машей смотреть вместе с нянькой, или сад ко мне пойдём возделывать, Ивану помогать. Ты что предпочитаешь? Да ладно, ладно, поезжай, согласился муж. Я же всё понимаю: бизнес, поездки, необходимо завязывать деловые связи. Ведь я же понимающий муж. Марина только тяжело вздохнула и на том спасибо, что отпускает, хоть и со скрипом. Другие мамочки сидят с годовалыми детьми дома, стирают пелёнки и ползунки и не рыпаются в Варшаву точно не ездят.